Глава 18. Алрик протянул мне флягу, но вынуть пробку и сделать глоток я не успел, потому что из-за угла дома выбежали обе девочки. Они подлетели к отцу, повисли у него на руках и залепетали на неразборчивой смеси северного и южного. Не знаю, насколько непостижимой должна быть речь в их возрасте, но я сразу запутался в языках. Алрик вздохнул и поднялся. Пойдём в дом. Лена попросила их привести тебя. Он сказал малышкам что-то на северном и обе снова убежали в дом. "Стдорово ты ими командуешь", отметил я. "Они же девочки", он усмехнулся. "Нерсадрала бы с меня кожу, если бы услышала, что я говорю такое, и у неё есть на то основания. На севере у женщин намного больше свободы". Ну я это заметил. Я завернул за угол дома и пригнулся, чтобы войти в дверь. слишком низкую для северян или южан таких как я. И остановился. Дом Алрика был маленьким, всего две комнаты: спальня, которую я с удовольствием освободил для северянина и его семьи, как только почувствовал себя лучше, и небольшая комната, в которой проводили ночи мы с Дел. Поэтому, когда все мы, четверо взрослых и двое детей, собрались в доме, свободного места не оставалось. В такой тесноте нельзя было не заметить присутствие ещё одного человека. Дел устроилась, скрестив ноги на пушистой шкуре козы, и молча смотрела, как я входил. Она сидела, замкнувшись в тишину и положив на колени меч, без ножен. Я сделал шаг в сторону, чтобы и Алрик мог войти. Лена стояла в углу комнаты, дочери прижимались к ней по бокам. Было очень тихо. Я взглянул на незнакомца. Капюшон серого бурнуса лежал на плечах. У незнакомца оказались такие же, как и у меня, каштановые волосы. Я сразу заметил, что мы с ним были очень похожи: одинаковый рост, одинаковый вес. А разглядев рукоять меча, поднимавшуюся над левым плечом, я понял, что охотник наконец-то настиг свою жертву. Незнакомец улыбался. Рубец от старой раны пересекал его подбородок. В волосах уже появились серебряные нити. Я решил, что он был лет на 10 старше меня, а значит, ему было чуть больше 40. Нас с ним могли бы принять за братьев, если бы не его голубые, как у Дел и Алрика, глаза. Он сделал пустынный знак приветствия: рука с разведёнными пальцами прижата к сердцу, короткий поклон. Она говорит: "Ты песчаный тигр". Холодный, ровный голос с северным акцентом. Это так. Я искренне рад встретиться с настоящей легендой. Я ожидал оттенка сарказма, следов насмешки, но ничего подобного не уловил. Он был серьёзен и предельно вежлив. Правда, от этого я не стал относиться к нему лучше. Его зовут Терон. Наконец-то подала голос Дэл. Он был моим постоянным спутником, о котором я ничего не знала. Терон едва заметно кивнул. Я прибыл с севера по следам Анистоя, но обстоятельства оборачивались так, что я отставал от неё всё больше и больше. Теперь наконец мне повезло. Сколько вас здесь? выдохнул Алрик. Я один. Так спокойно, так уверенно. И я настаивал на этом. Значит, тут же вмешался я. Если дел убьёт тебя, никто не продолжит охоту. В течение года Согласился Терон. Северное обычай ограничен правилами и ритуалами круга. Поскольку ты танцор меча, пусть даже и не северный, я полагаю, ты понимаешь. Но ну, объясни, чтобы не было ошибки. Холодная улыбка Терона пропала, но он снова растянул губы. На ней кровный долг многим людям на севере. Истоя Каидином, Ан Истоя, Ан Каидином многие желают ей смерти, но только один может получить её в круге в течение года. Если ему это не удастся по окончании срока, другой Истоя или несколько могут вновь отправиться за ней. Ты не договариваешь, мрачно процедил Аларик. Терон улыбнулся шире. Да. И во имя справедливости, Южанин, я должен предупредить Анн Эстоя, что у нее есть выбор. Хотя мне дали позволение вызвать ее на танец, я обязан также дать Анн Эстоя шанс добиться полного прощения. Как? выпалил я. Вернувшись домой, сказала Дел, я могу вернуться домой и предстать перед судом всех койдинаов и всех Эстоя. А в этом есть смысл. Тогда тебе не придется входить с ним в круг, оживился я. Медл пожал плечами. Ну, почти наверняка меня признают виновной в преднамеренном убийстве. Это вина крови. Если они посчитали её долгом, значит, признали смерть незаслуженной и ненужной. "А если ты будешь отрицать, что ты убила Ангайдина?" "Отрицать?" удивилась Медл. "Зачем? Я сделала это в круге". Её руки сжали меч. "Это для клинка, тигр, чтобы напоить его" Потому что того, чему Анкаидин научил меня, мне не хватало. Мне нужна была сильная магия в мече. "Зачем?" тихо спросил я. "Зачем тебе так много?" Я видел, как ты танцуешь баска, хотя это была просто тренировка. "Не настолько мало у тебя умений, что ты не могла обойтись без Анкаидина". Она слабо улыбнулась. "Спасибо за комплимент, но мне нужно было всё мастерство Анкаидина. Я не могла без него, и я его взяла. Она взглянула на обнаженный меч и приласкала сверкающую сталь. На летчиков было больше двадцати тигр, больше двадцати мужчин. Даже песчаный тигр не пошел бы убивать их в одиночку. В одиночку, конечно, согласился я. Я еще жив, потому что веду себя как дурак довольно редко и никогда, если понимаю, что шансы не равны. Делки внула. Я не чувствовал в ней ни угрозений совести, ни тревоги. Если бы ее пальцы не двигались по кленку, мне бы даже в голову не пришло, что она нервничала. Они задолжали мне, тигр. Долг крови от двадцати мужчин, и кроме меня некому получить его, а я и не хочу, чтобы кто-то получил его за меня. Это моя обязанность, и только я должна ее выполнить. Слабый намек на улыбку и загнул уголки ее рта. Но я не такая дура, чтобы подумать, что женщина одна может убить 20 мужчин. И я взяла Анкайдинов в свой меч, чтобы мы могли сражаться вдвоём. Подул прохладный ветерок. Если это можно так назвать, так оно и есть, сказал Одал. Меч хочет пить, тигр. Именной клинок с неутолённой жаждой это просто меч. Отличный клинок, но всего лишь холодный металл, без жизни, духа и мужества. Чтобы оживить яватму, нужно напоить клинок кровью сильного, самого сильного, какого можно найти. Ан, стоя, чтобы стать Кайдином, ищет достойного врага и вкладывает меч в его душу. И меч становится таким же, каким был убитый. Она пожала плечами. Мне нужно много мастерства и силы, чтобы собрать долг у налетчиков, поэтому я и вызвала Ан Кайдина в круг. Дал не смотрела на Терона, она говорила для меня. Анкайдин все понимал. Он мог бы отказать мне. Не правда? резко сказал Терон. Он не мог отказаться войти с тобой в круг. Он был настоящим мужчиной, и совесть не позволила ему лишить Ан Истоя шанса испытать свои силы. Дел перевела взгляд на Терона. Главное другое. Анкайдин встретился с Ан Истоя в круге и кровный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный клятвенный к Возможно, Кайдины и Эстоя придут к выводу, что у Ан Эстоя была причина для убийства, но также не исключено, что они не предвзято признают ее виновной и вынесут ей смертный приговор. Но ты бы не хотел, чтобы она вернулась. Торон покачал головой. Если она решит отправиться домой на суд, я буду удовлетворен. Если ее приговорят к смерти, я буду удовлетворен. Он засмеялся. Я в любом случае не проигрываю. Моё раздражение против Терона росло. Если она не выберет круг. Терон улыбнулся. И я надеюсь, она выберет круг. Он танцор меча спокойно объяснил Лэл. Его обучал тот же Анкайдин, что и меня. Терон был одним из немногих Анистоев, которым предложили выбор по окончании школы: стать танцором меча или Анкайдином. Лицо Дэла оставалось невозмутимым. Ты понимаешь, Тигр? Он был Ан Истоя, лучший из лучших. Только Ан Истоя может сделать выбор между обучением танцам и танцами. Она слабо вздохнула. Терон решил стать танцором меча, а не кайдином. И анкайдины, которых сейчас очень мало, лишились молодого сильного человека, в котором так нуждались. Человека, который мог бы тренировать одаренных Истоя до высочайшего ранга. Ан Истоя, повторил я. лучший из лучших. Ты слышал? Ровно сказал Тарон. Ты знаешь теперь, как старый Анкайдин, мастер, который учил меня, предложил женщине Ан Истоя выбирать, и как она отреклась от него, как она пригласила его в круг, чтобы напоить кровью клинок, пока меч не успел попробовать другой крови. Голос Тарона звенел от ярости. Ты знаешь, что она выбрала? Это кровная вражда, тихо сказала Дел. Танцор меча против танцора меча. Анистоя против Анистоя. Она улыбнулась. И как давно мечтал Терон, мужчина против женщины, чтобы он мог доказать, что он сильнее. Терон сказал что-то на северном. Слова прозвучали напевно, и мне не составило труда узнать ритуальный вызов. Я сам произносил его и слушал такое много раз. Когда он закончил, Дел кивнула, ответила тоже на северном, потом встала и вышла из дома на свет дня. Тарон повернулся, чтобы выйти за ней, поравнявшись со мной, он улыбнулся. Можешь посмотреть танцор меча. Кровный долг получают при свидетелях. Я не пошевелился, пока он не вышел из комнаты, потом взглянул на Алрика. Что-то я не пылаю любовью к этому отродью с алцетской казы. Алрик серьезно кивнул. Он сказал что-то Лене и девочкам, наверное, попросил их остаться в доме и пошёл за мной на улицу. Круг, который рисовали мы с Ольриком, почти стёрся. Только местами в песке ещё виднелся след кривой линии. Его нужно было рисовать заново. Я взглянул на Тароном. Он спокойно снимал сандали, пояс перевязь. Всё, кроме набедренной повязки. Потом он вынул из ножен свой меч, и я увидел чужие руны. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, северянин и южанин. Мы оценивали свои силы. Это был не наш танец, но мы присматривались к друг к другу, потому что он понял, что если Дел проиграет, его следующим противником в круге будет танцор меча по имени Песчаный тигр. Дел ловко выскользнула из бурнуса, развязала сандали и откинула их в сторону. расстегнула перевись и положила на сандали. В одной тунике, сия watt мой в руках, она повернулась к терону. Я хочу попросить песчаного тигра нарисовать круг. Терон не улыбнулся. Согласен. Он нарисует круг, но он не может судить. Песчаный тигр вряд ли будет бесперестрастен гэджч, который является ножным для его другого меча. Я ожидал, что Дел начнет все отрицать, но их и были безразличны его выпады. И вот мне хотелось ответить не словами, просто подойти и разбить его северную ружу. Я буду судьей. Алрик стоял рядом со мной, он тоже смотрел на Тарона. Тарон кивнул, принимая его предложение. Согласен. Как северянин ты лучше разбираешься в ритуалах. Другая тонкая насмешка надо мной. Или он отметил в Дел. трудно сказать, хотя вполне было возможно, что Тарон надеялся до начала танца вывести Дел из себя. Но я никогда не видел Дел злой, действительно злой, и сомневался, что его приём сработает. "Тигер", сказала она. "Мне будет приятно, если ты начертишь круг". Для танца поверхность была неудобной. Мы с Оликом тренировались в аллее просто потому, что не было другого места. Между двумя рядами домов оставался неширокий проход, и на пересечении с другим переулком мы начертили круг. По утоптанному слою земли ветер рассыпал пыль и песок. Олег и я провели много времени без всякой цели, скользя по периметру, стараясь только ни на секунду не терять равновесия. Для тренировки место нас устраивало, но исход настоящего танца часто зависел от почвы под ногами. Дал и торон стали Аларик сжал губы, и я понял, что он знал не хуже меня, что танец будет до смерти. Но избежать его было нельзя. Дел и Торон ждали начала. Я вынул из ножен розящего и прирезал остриё к земле. Когда черта замкнулась, я убрал меч и посмотрел на танцоров. Готовьтесь. Дел и Торон и Дел вошли в круг. Положили мечи точно в центре и вышли за линию. Я посмотрел на их оружие. Меч Дел я знал. По крайней мере, я выяснил о нём всё, что был в состоянии понять. Меч Терона был для меня совсем чужим. Холодная сталь. Сталь, которая не была сталью, как объяснил Алрик. Клинок Дел светился уже привычным мне жемчужно-розовым, меч Терона отливал пурпурным. Они смотрели друг на друга. И я хорошо знал команду: "Готовьтесь!" Обычно я вставал вне круга, принимал позу, которая позволяла быстро влететь в круг и занять самую выгодную позицию. Момент вне круга секунда для самоанализа и самооценки, прежде чем разум скажет мускулам, что делать. Но Дэл и Тарон проводили это время иначе. Я забыл о северных ритуалах. Я забыл, насколько могут отличаться подобия. Дэл и Тарон стояли по разные стороны круга и пили. Тихо. Так тихо, что я едва слышал их доверие, искренность, призыв, всё это и что-то ещё. Песня смерти? Нет. Песня жизни и ожидание победы. Алрик занял своё место. Никто не танцует без судьи. Это судья решает, выигран танец или проигран. Даже если сомнения, нет, и один танцор погиб, ритуал требовал решения судьи. Я отошёл от круга. Своё дело я сделал. Я не мог беспристрастно судить Тел, но не потому, что мы делили постель, потому что я хотел этого, но ещё потому, что я понял, что эта женщина была не просто женщиной. Я улыбнулся и покачал головой. Алрик недумённо нахмурился, глядя на меня через круг, но я не стал ничего объяснять. Это касалось только меня. Танцуйте, сказал Алрик. Они получили то, что хотели. Мечи они схватили одновременно. Я увидел вспышку в руках Дел, вверх-вниз, и Терона, вверх-вниз. А потом я перестал смотреть на их руки, я перестал слушать их песни, потому что мечи ожили. Дел сказала мне однажды, что именно их клинок не живой, но добавила, что он и не мёртвый. И когда я, не сдержав вздоласы из удивления, перевёл взгляд на мечи, я понял этот парадокс: жемчужно-розовый, вспыхивающий под солнечными лучами, и бледно-пурпурный Терона. Мечи были те же, но совсем другие. Цвета менялись, избегая от рукояти к острию клинка, пока я не увидел радуги под солнцем. Только эти радуги были не из семи цветов, а из оттенков света и тьмы. Бледно-розовый переходил в густеющий пурпурный, а тот в тёмно-фиолетовый, все цвета ночи, все цвета заката, когда солнце уже скрылось за горизонтом, вся тёмная гамма сильные, глубокие цвета. Оба клинка оказались размытыми пятнами. Движения запястий были слишком тонкими, чтобы я мог проследить за приёмами, которых я никогда прежде не видел, но я понимал, что происходило в круге, потому что каждый клинок оставлял после себя след в воздухе. Мечи превратились в жезлы, наполненные светом и рассыпали сияние, полыхавшее как след от быстро пронесённого факела. Лезвия прорубали воздух, как нож прорубает плоть. Они танцевали. Как они танцевали, кружась, скользя, обводя, подкрадываясь, раскалывая на части день и оставляя в этих трещинах сверхъестественный накал кобальтово-синий, ярко-пурпурный, огненно-розовый. Я собрал все силы и заставил себя оторваться от мечей и взглянуть на танцоров, чтобы уловить их приёмы, впитать всё то знание, которое они предлагали мне, знание северного стиля. А стиль, как я уже говорил, был совсем чуждым. С моим ростом, силой и длинной рук я могу долго обмениваться ударами с лучшими танцорами и побеждать их выносливостью. Я могу рубить, полосовать, сметать, толкать, отражать и парировать. Я утомляю противников. Я могу принять ближний бой и расправиться с ними, блокируя их выпады. Я могу танцевать с танцорами, обладающими лучшей реакцией, потому что несмотря на мой вес и мощные мускулы, я быстр, но не так быстр, как Dell. Терон, физически похожий на меня, был более близок к моему стилю, но чувствовалось, что обучали его не на юге. Как и дал, он обладал огромной силой в запястьях и руках и использовал короткие рубящие удары, как стилет против топора, если вы захотите сравнить его стиль с моим. Он танцевал отлично, но танец вела она. И я уже понял, что если Терон не изменит тактику, он проиграет. В душе я каялся перед Dell. со всем моим высокомерием и гордостью за мою репутацию, оправданную, конечно, я так и не поверил в ее потрясающее мастерство. Я насмехался над ней, потому что мне даже в голову не приходило, что женщина может войти в круг с мужчиной и победить, даже менее подготовленного танцора, чем я. Я поторопился с выводами и теперь понял, как ошибался. Терон, видимо, тоже. Я прочитал это в его глазах. Поединок уже был не просто попыткой покарать убийцу или получить кровный долг. Дел задело мужскую гордость и этим укололо Таронов в кишки так же, как клинком укололо в руку держащую меч. Дел танцевала не просто хорошо, она танцевала намного лучше Тарона. Чужая сталь звенела и скрежетала, клинок о клинок в какофонии танца. Скольжение, скольжение, удар. Звон стали, шелест голых ног по песку на утоптанной аллее. И сверкающие под солнцем решётки ударов, нарисованные мечами, сияние всех оттенков от жемчужно-розового до бледно-пурпурного. По разгорячённым телам стекал пот, от него золотистая загорелая кожа дел блестела. Голые руки и ноги, открытое лицо и светлые волосы, завязанные сзади. На лице застыла жестокая решимость. Для Дел не существовало ничего, кроме танца, красивого танца с хорошим противником. Терон не скрывал, что сражался, чтобы убить. Танец не всегда кончается смертью. Главное в танце победа. Если танцор побеждён и после просьбы сдаётся, судья объявляет победителя. Довольно часто люди входили в круг, чтобы продемонстрировать свои способности или испытать себя. Мне приходилось танцевать для развлечения с сильными и слабыми противниками. Я танцевал и для того, чтобы убить, но убийство никогда не доставляло мне удовольствия. Мне нравился сам танец, нравилось выживание. Дел, думал я, выживет. Терон, скорее всего, нет. Подул ветерок. Он поднял тонкий слой золотистого песка. Потом ветерок усилился и бросил мне в лицо колкие песчинки. Я нетерпеливо протёр глаза. Но ветер не унимался. Он стал ещё сильнее, пробежал по кругу, как детский волчок. Потом свернулся и закружился смерчем в центре круга, как бесформенный демон из пыли. Смерч затягивал в себя песок. Тел и Тарону пришлось отскочить друг от друга, потому что демон вклинился между ними. Кружение, кружение, кружение, такое быстрое, что следить за ним не успевали ни глаз, ни разум, хотя я очень старался. А потом смерч рассыпался окатив нас дождём грязи и пыли, и на месте демона появился человечек. Что-то вроде человечка. скреей существо, маленькое, неуродливое и несимпатичное. Просто бесформенная тень со слабым намёком на человеческие черты. Она висела в воздухе между Дел и Тероном. "Я Африт", объявила она. "Моему хозяину нужен меч". Изумились мы все четверо. "Я Африт", повторило существо, выдавая своё нетерпение. "Моему хозяину нужен меч". Ты это я уже говорил. Существо не показалось мне опасным, а странности и хватает у всех, и я решил, что от разговоров уже не будет. На небольшой головке существа постепенно проявлялись черты лица. Существо хмурилось и смотрело на нас. Сформировались руки, ноги, появились уши и нос. Хотя дона существе не было, и вскоре стало ясно, что это мужчина. Я внимательно всматривался в него и вдруг всё понял. "Африт", сказал я. Это ж не имя. Он просто называет себя. Ну и что ты такое? – спросил Идал с неприязнью. Я Африт, – объявил Африт в который раз. Моему хозяину нужен меч. Терон и Идал одновременно шагнули подальше от крошечного существа, плавающего в воздухе. Я даже подумал, что они спрячут мечи за спины, чтобы убрать их с его глаз. Видимо, Африт ожидал того же. Он, оно, засмеялось. Если бы вы слышали, как смеётся Африт, вы бы удовольствия не получили. Я Африт, затянул снова он. Моему хозяину. Знаем, знаем, прервал я его. Скажи что-нибудь новенькое, маленький Ч человечек. Кто твой хозяин и зачем ему меч? Мой хозяин Лахму. И Лахму нужен меч силы. И он послал тебя за ним, вздохнул я. Маленький Африт, ты меня не испугал. Ты только проявление силы твоего хозяина, но через тебя эта сила не действует. Иди домой, возвращайся к Лахму, посоветуй ему поискать другой меч. Тигер встревожилась Джол. Ты не забыл, что ты за линией, а мы в круге. Ничего серьёзного он с тобой не сделает, успокоил я её. Он может бросить песок в лицо или дёрнуть тебя за волосы, но больше у него ничего не получится. Да он обыкновенный африд, посланец. Он не настоящий демон. А кто такой Лахму? В нём немало из дел. Может, не стоит грубить его слуге? Лахму не демон, подал голос Алрик с другой стороны круга. Он танзир, правит Русалией. Танзир Сафритом. Удивился даже я. Странная парочка. Лахму балуется магией, неохотно объяснил Алрик. А он, он не самый светлый ум на юге, тигр. Он унаследовал титул, а это не значит, что он его заслужил. Альрик покосился на Африта. А лахмо ходят странные истории, но я не собираюсь повторять их при этих маленьких ушах. Скажу только, что лахмо не самый популярный человек в городе. Я кинул мрачный взгляд на Африта. Значит, ему нужен магический меч. Африт снова засмеялся. Магический северный меч с магическими свойствами. Он налочил чичими южные мечи, которые хороши только в руках танцоров, как говорит мой хозяин. Я кивнул. Угу. Значит, Лахму балуется ещё и танцами мечей. Видимо, да, вздохнул Алрик. Наверное, ему не даёт покоя твоя слава. Африт посмотрел на него. У Лахму много талантов. Найтрас я засмеялся. Прости, маленький Африт, но сейчас у нас совершенно нет времени на тебя. Мы слишком заняты. Крошечное личико свире я посморщилось. Моему хозяину нужен меч. Он хочет получить его. Как, мягко спросил я. Ты надеешься украсть его? Украсть танцора? Украсть меч? Афритская улыбка снова обнажила острые зубы. Мне женщину, мужчину. Ты рону не хватило времени. Я увидел, как взлетел клинок, чтобы разрубить Африта, но смерть уже поглотила Северянина и с ним Северный меч. Тонкое облако пыли опустилось на землю. Алрек и я щурились друг на друга через круг. В круге стояла Дел и сердито смотрела на меня. Ты, кажется, говорил, что Африт ничего не сможет сделать, или я ослышалась? Считай, что я ошибся. Скажи ему, чтобы он вернул Терона. Скажи ему, что я не закончила танец, Далнахмурилась. И, кстати, если Лахму так нужен был северный меч, почему он взял один, если мог получить два? Думаю, я знаю, почему, но тебе это не понравится. Она посмотрела на меня в упор. Почему? Ну, потому что, как южанин, Лахму невысокого мнения о женщинах. Я пожал плечами. Меч Терона получить достоинье. Дел помрачнела, потом выругалась, тихо, почти про себя. "Какое это имеет значение?" раздражённо спросил я. "По крайней мере, теперь Терон не будет тебе мешать. Ты должна сказать спасибо Лахму за то, что он послал Африта". "Сказать спасибо? За то, что он украл мой бой?" Дел хмуро смотрела на меня. "Я хотела одолеть Терона. Я хотела победить его. Победить или убить?" Она с вызовом подняла голову. "А ты думаешь, что я не способна ни на то, ни на другое?" "Я думаю, что ты способна на всё". Дел долго рассматривала меня, и я заметил, как едва уловимо менялось выражение её лица. А потом она отвернулась, вышла из круга, и я понял, что танец закончен. Танец, который она танцевала против терона.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 Торн был прав.